Глава четвертая В замотанной бинтами голове последние два часа крутились какие-то ужастики, которые я отгонял, принимая их за трешовые последствия наркоза. Но три неприятные рожи в этих картинках неизменно появлялись снова и снова, и эти злые типы почему-то меня избивали. Двое молодых и один постарше, он-то и свирепствовал безжалостно и с применением холодного оружия ударно-раздробляющего действия, то бишь обреза металлической трубы. Постепенно до меня стало доходить, что именно эти гарные хлопцы и подрихтовали мне голову до такого вот состояния. Надо будет обязательно с ними встретиться. Тупых торпед, не всегда даже окончивших ПТУ и решивших делать бандитскую карьеру, Я всегда брезгливо презирал. Большинство этих ребят были зачаты после хмельного празднования аванса или какого-нибудь революционного праздника. А еще я точно знал, что те, кто посылал эту пехоту на такие вот дела, сами работали на все разведки мира, говоря образно. То есть их криминальные паханы не стыдились официально состоять на связи как агентура — И, имея рабочие псевдонимы, исправно шпилили операм на ближайших особей своего подвида. Для того чтобы заработать от государства индульгенцию и продлить свою свободу. Зачастую получая гонорар из оперативного фонда МВД, который издавна имеет секретный шифр 9. При этом они очень красиво втирают рядовой высоте проваровскую честь и за правильное понятие благородных арестантов. Чем выше состоит в воровской иерархии авторитет, и чем дольше он жив и находится на свободе, тем вернее, что он шурик, то есть агент. Сколько этих и тех тварей за свою службу я пересажал или завербовал в стукачи, я уже и сам толком не помнил. В том, что я их найду, я не сомневался. Выйду из больнички, огляжусь. К оперативной обстановке принюхаюсь и найду. А когда я их найду, то плакать будут все трое. Особливо включая взрослого. Горько и самыми настоящими слезами. Если уж бородатые джигиты из этнических группировок у меня всхлипывали, как беременные восьмиклассницы, то и эти заплачут». Коли понадобится, я у них найду и наркотики, и патроны, даже если они в жизни их никогда не видели, в руках не держали. А скорее всего, я их просто отвезу в лес. Без всякой фиксации их задержания, там-то они мне заказчика издадут, в течение пары часов сдадут. Распрашивать эту публику я умею. В зеленке они потом и останутся. Все равно после тех вопросов в приличном обществе им появляться будет нельзя. Интересно, а машина у меня есть? Вряд ли. Совок. Он ведь на то и совок, чтобы люди в нем нищими были. От входа в палату раздался стук. Незнакомый парень, чуть старше меня, в накинутом на плечи белом халате, костяшками пальцев отбивал дробь по приоткрытой двери. В отмышке второй руки он зажимал серую папку. «Здравствуйте. Разрешите?» Смотрел он безотрывно на медсестру, что было совсем неудивительно. «Я из милиции. Мне вот этого товарища опросить надо. Привет, Серега!» Поприветствовал и меня незнакомец, нехотя, отвернувшись от Марины. Он вглядывался в мою лилово опухшую физиономию, и поэтому его неуверенному и затянувшемуся взгляду было видно, что сейчас для него я не шибко узнаваем. Марина молчала и глядела на меня, ожидая моей реакции, и впрямо умница. Здорово! решился я, ведь когда-то все равно надо вылазить из корлупы. Если я сейчас не в бреду, то значит прошлая моя жизнь осталась в том овраге, вместе с искореженным самолетом и переломанным мертвым телом. Видел я фрагменты тел после авиакатастроф, два раза видел. Обстоятельно и со всеми жуткими подробностями. Примерил те картинки на себя, и меня передернуло. Но психика взрослого и матерого мужика, уже знакомого с кровавой изнанкой жизни, устояла. Ок, значит, будем мимикрировать. Я не собирался долго прятаться в образе беспамятного придурка, а лучшее средство от зубной боли — это всегда зубной кабинет. И чем раньше ты решаешься его посетить, тем тебе же и лучше. Так всегда и по деньгам дешевле обходится, и зубов во рту остается гораздо больше. Вы представьтесь, молодой человек, а лучше удостоверение свое покажите, с вполне достоверной строгостью потребовала моя опекунша у милицейского визитера. Старший инспектор уголовного розыска советского РВД, старший лейтенант милиции Горбунов Анатолий Петрович. Голосом очкастой отличницы продекламировала самая лучшая медсестра внутренних органов. — Он самый, — жизнерадостно подтвердил посетитель, забирая у Марины свое удостоверение. — Вы, девушка, будьте добры, нам поговорить надо с потерпевшим. Горбунов многозначительно примолк, видимо, ожидая, что, впечатлившись его тирадой, моя сиделка удалится. — Я здесь останусь, — безапелляционно заявила Марина. — Больной нуждается в постоянном наблюдении, и имейте в виду, у больного провалы в памяти. Она посмотрела на меня и, дождавшись моего благодарного кивка, торжествующе улыбнулась. Непрерывное упоминание из уст такой красотки, что я больной, меня слегка коробило, но зато и давало возможность для маневра в разговоре с опером. Смирившись, инспектор сел на стул рядом с кроватью и разложил на коленях свои непроцессуальные черновые бумажки. Бланков там не было. Дедушка Мичурин в свое время говаривал, что не стоит ждать милости от природы, что наша задача — взять их самим. Поэтому я решил прибрать инициативу с самого начала беседы себе, а то мало ли куда кривая выведет. «Толя, у меня башка гудит и ничего не соображает. Ты расскажи мне, как оно все было. А я постараюсь вспомнить, а то тут еще прокурорские обещались подъехать». Я чутко следил за реакцией опера, Но пока все было нормально. «Разбили тебя, Серега! В твоем же подъезде разбили! Дело возбуждено!» Опер Горбунов вглядывался в мои глаза, пытаясь рассмотреть в щелках распухших век отклик на выданную им информацию относительно разбоя. «И?» — поинтересовался я. «Кто?» Теперь уже я вперился в него взглядом. Если он говорит, что разбили, значит, есть квалифицированный разбой. А если есть такая квалификация, то кого-то из злодеев обязательно задержали. Иначе хрен бы они тяжкую статью нераскрытой баранкой выдали в сводку и выставили карточкой висяка в группе учета. «Три урода! Двое ранее судимые. Один из этих двух судим трижды и признан особо опасным рецидивистом». Выдавая информацию, Горбунов продолжал из-поддаль меня изучать. Это, который старший, худой и за залысинами на лбу, рискнул сделать я проброс, чтобы проверить предположения о видениях в своей голове. Отлично, опознаешь. Оживился опер. Если надо, он сбавил голос и, оглянувшись на медсестру, продолжил, пригнувшись к моему уху: "Если надо, я тебе их фотографии покажу". «И вживую можно». «Не надо, я их и так опознаю», — уверенно успокоил я, Скоря. «Ты лучше скажи, как их задержали». «Ты с ними долго бился, долго и громко. Гражданам это надоело, и кто-то по 02 позвонил. И дежурный молодец он сразу по рации объявил. А экипаж овошников там рядом на маршруте был. Они услышали сообщение и взяли злодеев, когда те из подъезда выбегали». Жулики все в крови и битые, их сразу досмотрели, а у них твоя ксива. Эван как? Жаль, что задержали. Не дадут мне теперь этих быдланов обстоятельно порасспросить. Я потерпевший, их делу меня вообще не подпустят. Прокурорские они, как пить дать, ничего этих гнид про заказчика не узнают. Отпишут в прокуратуре дело какой-нибудь сопливой курицы или интеллигентному очкарику в маминой кофте. Не узнают даже, если отпишут ни курицы, ни очкарику. Рыть, как я, они все равно не будут. На вульгарном разбое это расследование так и завершится, в лучшем случае. утрирую конечно, но так в основном все и будет. Хотя бы уж до суда довели, а там наверняка лишение свободы всем дадут. В этом я не сомневался. Разбой без того статья тяжкая. А тут еще группа лиц. Ну да ладно, не впервой. Буду заниматься этим делом факультативно. Размотать мне эту делюгу непременно придется. Иначе обязательно добьют. Кому же ты я так соли нахер насыпал? Куда же я влез? Арестовали? Задал я по инерции Горбунову риторический вопрос. — Само собой. Всех троих. — Сейчас под всех них людей подводим. Мне начальник угла хорошего маршрутника пообещал. Талант! Работает по камере, только шум стоит. По низам будем плотно работать, что-нибудь да протечет. Все наши свой подсобный аппарат уже проинструктировали. — Что ж, толково. Похоже, райотдельский пират тоже не верят, что это простой разбой. Оно и понятно. Не идиоты же они. Во-первых, можно быть кем угодно, но только не дураком. Глядишь, и рубанут палку по умышленному убийству через покушение. Грабить советского мента средь бела дня — занятие тупое и неблагодарное. Дохода мизер, а неприятностей не оберешься. Да и не грабили они меня, если уж на то пошло. Уж я-то знал, как от морозков мои документы оказались. «Ты посмотри, среди изъятого у них там червонец должен быть, с номером телефонным прямо на купюре». Говоря это, я не сразу сообразил, откуда в моей памяти всплыла злосчастная купюра с такой приметой. «Это мой червонец. Ты скажи прокурорским, пусть его еще раз отдельно переизымут. И ручку пусть из моего пиджака тоже изымут, под протокол, как положено. Я этой ручкой как раз тот номер записал». Коллега довольно осклабился. Опер Горбунов строчил в своем блокноте время от времени, поглядывая не на меня, а почему-то на Марину. «Да, не дорабатывает замполит в советском РОВД. Уж больно личный состав рая дела у него морально неустойчив», — ревниво злился я. «Мысленно я уже считал Марину своей добычей, и внимание к ней коллеги с лицом беспобоев меня раздражало». — Давай, я тебе сейчас заявление в дело для следователя напишу, а допрашивать меня он пусть позже приезжает. Что-то совсем хреново мне. Безжалостно прервал я внеслужебные переглядывания госслужащих. — Ну да. Неохотно оторвавшись от созерцания прекрасного, опер протянул мне листок бумаги на своей папке и сунул в правую руку самописку. — Мысли по делу есть какие? Ты их раньше видел? Кого ты мог так зажать? Горбунов наконец-то вернулся к жизненной прозе и начал работать. Самому интересно. Вроде бы не пересекался я с ними. По прошлым делам я их точно не помню. Кто мог послать этих уродов, тоже не знаю. Думать надо. А думать пока нечем, вздохнул я. Голова болит, и все мысли как в тумане. Надо несколько дней отлежаться и в себя прийти. Я был искренен. — Понятно. Ладно. Кому там в прокуратуре дело отписали, я пока не знаю. Сейчас туда поеду и заяву твою о разбое отдам, и рапорт по нашей беседе накидаю. Заодно передам, чтобы не торопились к тебе, и про червонец им скажу. Пусть на экспертизу направят. А ты давай, выздоравливай. Забрав свою папку с моим заявлением... Морально неустойчивый инспектор У.Р. Горбунов, с неприкрытым сожалением попрощавшись с Мариной, покинул палату. Трое суток, кроме медперсонала, меня никто не тревожил. Уколы и капельницы меня ставили по часам с перерывом лишь на ночной сон. А потом было еще два выходных. Может быть, лечение подействовало, или мой обновленный организм самостоятельно затеял свою регенерацию, но чувствовал я себя вполне сносно. Если не смотреться в зеркало, то можно было бы считать себя почти здоровым, только ребра ныли, швы на голове чесались под повязкой, и белки глаз были красными. Впервые увидев свое отражение, я сразу же вспомнил полиграф Полиграфыча. Моя небритая пухшая физиономия ничем не отличалась от киношного Шарикова после операции а повязка на моей голове, исполненная на манер хоккейной каски, доводила наше сходство до обидного из-за полной неотличимости. В этой повязке мне не хватало только балалайки и белых подштаников. В понедельник заявилась ледачка из прокуратуры, мелкая, но из себя очень важная. Представившись следователем прокуратуры советского района Семеновой Еленой Сергеевной, Она допрашивала меня часа полтора и изрядно надоела своей излишней скрупулезностью, которую сама она наверняка считала проявлением профессионализма. По уверенным повадкам была она явно блатная и на вид едва ли старше меня нынешнего. Она всячески демонстрировала свое ведомственное превосходство над израненным милиционером, а я в отместку ей перемигивался с Мариной. Все, что следачка занесла в протокол за час с лишним, сам я, не торопясь, написал бы за полчаса. Нарушая запреты лечащего врача, все свои надобности я ходил справлять в туалет на этаже. Возвращаясь из каждого такого похода, я каждый раз заходил в рекреацию, где стоял черно-белый телевизор, а на столиках у дивана и креслах лежала пресса. Если меня никто не видел, я без малейших угрызений собирал журналы и газеты, которые вносил к себе в палату. Я не брезговал ни союзной правдой, ни местными газетками. Надо было вникать в советскую реальность застойной эпохи. Ошибаться в количестве орденов у ленинского комсомола, геройских звезд Брежнева или в какой банановой стране мы сейчас строим очередную подарочную ГЭС, здесь не принято особенно если ты офицер карающего органа советской власти. Через неделю чмошную повязку с моей головы сняли. Теперь я смог увидеть свой выстриженный клочьями скальп и узелки швов в местах рассечений. Я глядел в зеркало, а в израненном мозгу робко теплилось чье-то мудрое утверждение, что внешность для мужчины — это не самое главное. Шарма добавляла йодовая раскраска вокруг мест штопки заживающих ран. Как ни надоело мне ненавистная шапка из бинтов, но пришлось признать, что в ней я выглядел более респектабельно. Гиеноподобная пятнистость волосяного покрова моей бедовой головы удручала до слез. Хорошо, что белки глаз уже не были черно-вишневыми, как у упыря из кино ужаса, а постепенно становились бледно-розовыми. Благодаря гайморитному ухажеру Марины я узнал все основные вехи своей новой биографии. Корнеев Сергей Егорович, 1955 года рождения. После третьего курса юрфака из-за драки с сокурсников взял академ и ушел в армию. Перед призывом удалось закрыть сессию, потому по отбытии воинской повинности я вернулся на юрфак, но уже на заочное отделение. На данный момент почти год прослужил в советском РВД в должности участкового инспектора, хотя при поступлении на службу усиленно претендовал на должность следователя. Кроме предоставленных Марининым майором биографических данных, в памяти настойчиво стали всплывать обрывчатые воспоминания из нового прошлого. В сознании все чаще стали появляться лица людей, которых прежде я не знал и не видел, Эти картинки меня уже реально начинали настораживать. Не хотелось думать, что это первые признаки раздвоения личности, то есть шизофрении. Меня устраивало объяснение самому себе, что недобитая обрезком трубы сознания того парня пыталась восстановиться в живой голове. Так-то я не против. Знания о новой реальности мне не хватало, а вот диагноза из желтого дома не хотелось совсем. Да.